Глава 41. Телефон Мак под стопкой документов на ее столе зазвонил в пятый раз. Настойчиво. Она была в клинике. Это было поводом не отвечать. Конечно, приём закончился примерно час назад, но у нее не было никакого желания завершать день на пессимистической ноте. Она выждала целую минуту, прежде чем нажать кнопку и прослушать голосовое сообщение. «Маккензи, это твоя мать. Это очень важно. Позвони мне». Голос был певучим с типичным техасским акцентом, несмотря на то, что ее мать, собственно говоря, родилась и выросла в штате Делавер, а теперь жила в Иллинойсе. «Мужчины любят южных красавиц Маккензи», — всегда говорила она. Андреа О'Нилу Лейваман по опыту знала, что любят мужчины. Макс снова упрямо сосредоточилась над документом по страховому возмещению, над которым она работала. Ее пациент нуждался в специализированном «дорогом лекарстве нового поколения», в оплате которого страховая компания дважды отказала ему «это было важно». Закончив с письмом, Мак прикрепила к нему необходимую документацию. Затем она скопировала все документы в медицинскую карту пациента и отметила в рабочем графике, что в понедельник надо отследить реакцию страховой компании. Завершив с делами, Мак была официально свободна до конца дня и больше не было повода не перезвонить матери. Чувствовала ли Мак себя взрослой, здравомыслящей женщиной, избегая бесполезного стресса? Или это был свидетельствующий о ее незрелости защитный механизм оставшийся со времен беспокойного детства? Взяв телефон, Мак прокрутила контакты, чтобы найти телефон матери: Андрея, а не мама. Андрея не заслуживала такого звания. «Маккензи!» — с дрожью в голосе ответила мать, и мак непроизвольно начала внимательно прислушиваться, пытаясь уловить какие-либо признаки алкогольного опьянения, в чем часто можно было улечить ее мать. «Привет, мам». «Я неделями пытаюсь дозвониться до тебя», — пожаловалась Андреа. «Прошло четыре часа. Я была занята. Что тебе надо?» «Ну, как тебе известно, в следующие выходные у меня день рождения, а ты так давно не бывала дома». «Мне бы очень хотелось, чтобы ты приехала на мое небольшое торжество». Мак ощутила тупую боль в затылке. Вопреки ее склонности винить себя, она два года не была дома. Венди будет?» — спросила Мак. Она всегда отвечала так, когда речь заходила о семейных сборищах. «Не глупи, Маккензи, Я бы не просила тебя, если бы думала, что появится твоя сестра. Она переехала много лет назад. Будем только мы с тобой». Мать печально с придыханием вздохнула. «Если честно, мне сейчас чуть-чуть одиноко. Ты ни с кем не встречаешься?» В своих отношениях с матерью Мак соблюдала простые правила. Во-первых, она посылала деньги на аренду жилья, когда Андреа вела себя благоразумно. Во-вторых, Мак не считала себя обязанной встречаться с очередным дядей таким-то или восстанавливать отношения со своей сестрой. Она не была знакома с последними двумя мужьями своей матери, решительно отказываясь отвечать на присланные ей приглашения на свадьбу. Однако Мак посылала подарки, хоть это и раздражало ее. «Я сейчас совершенно одинока», — вздохнула Андрея. Боюсь, что я старею и отпугиваю всех подходящих холостяков. Мам, ты пьешь? Есть матери и дочери, которые говорят о работе, о званых ужинах, о книгах, о детях. Мак же следила за тем, чтобы мать была трезвой. Конечно, нет. Я трезва, как стёклышко, дорогая. Было сложно отличить ложь от правды, разговаривая по телефону. А что касается настроения Андрея, то порой не было никакой разницы. «По правде говоря, нам есть что отметить, кроме моего дня рождения. На прошлой неделе я получила дивиденды за год», — сказала Андреа, снова начав щебетать. «Поздравляю, мам», — сказала Маг, открывая календарь в своем ноутбуке. «Никакого нового отчима, никакой Венди и никаких пьяных истерик». Вероятно, она могла бы уехать ненадолго, не больше, чем на три дня, а потом могла бы отложить следующий визит еще на два года, избавиться от чувства вины». «Ты можешь пожить здесь, в гостевой комнате. И, наверное, ты могла бы пригласить меня на чудесный ужин!» С надеждой повысила голос Андрея. «Звучит привлекательно. Возможно, я смогу приехать». Мак проигнорировала холодный, тошнотворный комок страха, проскользнувший в желудок. Ее мать была больна. Дочери, тем более врачи, не уходят от родителей от того, что те больны. Она услышала взбудораженный лай на том конце линии. «Замолчи сейчас же, Джиджи!» -Джи! «Ты завела собаку?» — спросила Мак. «Завела. Пару месяцев назад. Она крохотная, но лает, как большая собака. В любом случае, я посмотрела рейсы из Филадельфии». «Я больше не живу в Филадельфии», — сказала Мак. «Я в Мэриленде». Она понятия не имела, что у матери появилась собака, точно так же, как Андрея не знала о том, что Мак переехала. «О, ну что ж, разве это не мило?» И на этом их короткий разговор был закончен. Мак пообещала, что подтвердит даты своей поездки. Андрея с радостью взяла на себя труд забронировать ресторан, чтобы поужинать там в день ее рождения. Это будет что-нибудь затейливое, с тарелочками с золотой каемочкой, с белыми льняными скатертями и крохотными порциями. Если и было что-то, что, что ее мать волновала больше, чем алкоголь, так это приличие. По мнению Андреа, на свете не было ничего важнее, чем поддерживать определенный уровень респектабельности. Она никогда не появлялась без макияжа, накладных ресниц, высоких каблуков, даже когда была пьяной в хлам. В свое время Мак считала мать красивой, но жестокая правда, которую не в состоянии скрыть никакая губная помада или красивое платье, недолго оставалась тайной. Мак отключилась, чувствуя себя, как обычно после разговора с матерью, встревоженной, обеспокоенной и немного разбитой. Ей могли бы помочь крепкие объятия или веселая собака, решила Мак и взяла ключи. Двери ангара пожарной станции были открыты. Там сновали волонтеры из второй смены, занимавшиеся рутинной работой. Ярко горел свет, сияли автоцистерны, и люди делали то, к чему они были призваны. Это был бальзам на ее истерзанную душу. Мак припарковалась и вышла. Теперь она чувствовала себя дурой. Ей нужно было сначала написать ему СМС или, что еще лучше, поехать прямо домой. Она не собиралась рассказывать Линку о своей матери. Это открыло бы двери в ее детство. А не было никакой причины копаться в этой грязи. Она выжила. Она не стала жертвой. И смотреть вперед было разумнее, чем оглядываться назад. Но послышался радостный лай, и Саншайн галопом поскакала в ее сторону. «Привет, дружище». Сказала Мак, опускаясь на колени, чтобы хорошенько потрепать собаку за загривок. Уступив своей потребности в успокоении, Мак зарылась лицом в мягкую светлую шерсть собаки. Саншайн ухитрилась лизнуть её в лицо, и Мак рассмеялась, думая о том, обрела ли ее мать такого рода радость, общаясь со своей собакой. «Хотел бы сообщить, что случаи похищения собак учащаются!» — крикнул Линк в мегафон, неторопливо выходя из гаража. «Леди, отпустите собаку!» Мак выпрямилась, стряхивая с брюк пыли собачью шерсть. Линг был одет в камуфляжные брюки и рубашку пола с длинным рукавом и с эмблемой пожарной команды. Рубашка сидела на нем, как влитая. Кепка была повернута козырьком назад, а подбородок испачкан с смазкой. Дерзкая ухмылка была как раз тем, что было нужно, как и крепкие объятия, в которые Линк заключил Мак. «Приятный сюрприз». — сказал он, отклоняясь назад и подоценивающий свисты гиканье всей команды, отрывая ее от земли. «Привет!» — сказала маг, чувствуя, как лед у нее внутри тает, каким-то образом превращаясь во что-то жидкое и теплое. «Как прошел день, Дримми?» — спросил Линк, ставя ее на ноги и обвивая рукой плечи. Прежде чем она успела ответить, заревел сигнал тревоги. Все, кто был рядом, мгновенно пришли в движение. «Что там у нас?» — перекрикивая шум, закричал Линк. «Машина врезалась в строение! Возможно, остановка сердца!» — крикнул в ответ Броуди, натягивая снаряжение. «Как насчет того, чтобы проехаться, док?» — предложил Линк. Врач-травматолог никогда не помешает на месте аварии. «Поехали!» Схватив медицинскую кладку, Мак погрузила ее в штабную машину. Через несколько секунд Линк, успевший надеть верхнюю часть снаряжения, уселся за руль. Когда они отъезжали, пристёгнутая к поводку Саншайн уныло смотрела им вслед. «Будь послушной девочкой!» — крикнул ей Линк в открытое окно. По пути Мак, привычная к мигалкам, сиренам и скорости, трижды проверила свои запасы, а Линк переговаривался по радио с диспетчером, собирая информацию. Пожарная машина ехала за ними, и скорая помощь тоже была в пути. Они выехали за пределы города и повернули к фермерским угодьям и домам с большими дворами. Вечерело, и в воздухе ощущалась прохлада. «Приехали!» — сказал Линк. Команда прибывает на место происшествия. Они вместе вышли из машины и побежали к месту аварии. Это был седан или то, что осталось от него, вдавленный в маленький белый фермерский домик, стоявший у дороги. Водитель все еще находился за рулем. «Он не дышит, и я не могу нащупать пульс», сказал мужчина в джинсах и фланелевой рубашке, не отходивший от открытой двери со стороны водителя. «Спасибо, давайте вытащим его», сказала Мак. «Я помогу», сказал Линк. Он поймал легкий брезент, брошенный ему Броуди, и разложил его на земле в нескольких футах от машины. «Лайтерс, возьми на себя командование и пошли инженеров в дом. Посмотрите, цело ли здание». «Принято, шеф». Скорая помощь еще не приехала, и чтобы вытащить мужчину из-за руля и положить его на землю, потребовались усилия Мак, Линка и еще одного пожарного. Лицо потерпевшего, ударившееся подушку безопасности, было залито кровью. «Дедуля!» Это плакал мальчик, которого обнимала жена фермера. Макс мочно выругалась. «Что?» — спросил Линк. «Это Лерой Махони, а это Тайрон, его внук», — сказала она, разрезая сверху донизу свитера Лероя. «Пульса нет. У Лероя уже посинели губы». «Чёрт!» — прошипел Линк. «Иди», — твердо сказала она. «Уведи ребенка, Он доверяет тебе». «Лайтерс, пойди сюда», — позвал Линк. Появился Броуди и опустился на колени. «Что у нас, док?» «Мужчина, 68 лет. Возможен инфаркт миокарда. Пока не приехала скорая с дефибриллятором, начинаем делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Проверь, нет ли других повреждений». Пока Бруди внимательно осматривал неподвижное тело Лероя, она надавила на грудную клетку. «Посветите сюда». Она не подняла глаз, когда свет прожектора залил брезент. Она не обращала внимания на вой приближавшихся сирен или инженерную команду, пробиравшуюся в дом. Единственное, что существовало в целом мире, было молчащее сердце Лероя. Мак остановилась, чтобы передохнуть, и проверила жизненно важные органы. «Пульса нет, дыхания нет». «Возможно, у него перелом запястья, необходимо наложить швы на лоб. Не уверен, повреждены ли шея и позвоночник», — доложил Броуди, когда она снова надавила на грудь Лероя. «Достань из моей сумки адреналин», — сказала Мак, продолжая делать непрямой массаж сердца, считая про себя. «Верхний передний карман». За ее спиной началась какая-то суета. «Мэм, мне нужно, чтобы вы отошли», — на дни маячил фельдшер. «Это доктор Онила, не мэм, и вы загораживаете мне свет», — выпалила Мак. «Мне нужно, чтобы вы поставили ему катетер в вену, и пусть один из вас, ребята, проверит ребенка. Он сидел на заднем сиденье». Один из фельдшеров поспешно отошел. Тот, который назвал её «Мэм», опустившись на колени напротив, снял с плеча сумку. «Вы еще не вели ему адреналин?» «Нет, под рекой тек по ее спине. Третий заход непрямого массажа. Ни дыхание, ни пульса». Лерою дали кислородную маску, и в ту же секунду, когда ему поставили капельницу, фельдшер ввел адреналин. Другой фельдшер наложил датчики электрокардиографа. Разряд! Отойдите! Ничего, сказал фельдшер, считывая показания спортативного монитора. Еще раз и вызовите вертолет! решила макс смахивая рукой под солба. Из-за неудобного положения у нее разболелась лодыжка. Макс снова приступила к массажу, еще один разряд, еще один укол адреналина. Они ввели жидкость в катетер, все равно ничего. Твою мать! пробормотала Макс. Она не смела смотреть на Тайрона, но ей были слышны успокаивающий голос Линка и тихие рыдания ребенка. «Вы не сделаете этого сегодня вечером, Лерой!» – проворчала она. «Давайте еще. Снова и снова она повторяла процедуру. «Похоже на внутреннее кровотечение», – заметил фельдшер, увидев ярко-фиолетовое пятно на груди Лероя. Вертолет будет через восемь минут», – доложил Броуди. «У нас нет восьми минут», – сказала Мак. Положите его на щит и дайте мне скальпель. «Что вы собираетесь делать?» — спросил фельдшер. «Мы вскроем его». Глава 42. Линк практически вырос на таких местах происшествия, как это. Вспышки прожекторов, согласованные движения женщин и мужчин, стоявших между ужасом и толпой зевак, лица, окрашенные красным и синим цветом напряжении десятков человек, вместе возносящих молитвы и надеющихся. Но он понимал, что происходит нечто экстраординарное. Оставив Тайрона под присмотром фельдшера скорой помощи, Линк вернулся туда, где находилась Мак. Она коротко отдавала команды. Ее руки в перчатках работали согласованно так, что невозможно было уследить за их движениями. «Вы не можете просто вскрыть его здесь», — предупредил фельдшер напротив нее. «Потом будете спорить со мной. Когда я сделаю разрез, вы остановите кровотечение и освободите мне место, чтобы я сделала массаж сердца». «Мы не знаем, принимает ли он кроворазжижающие препараты», снова попытался возразить он. «Парень может на месте истечь кровью». «Парня зовут Лерой, и я знаю, что он не принимает кроворазжижающих препаратов, потому что я, черт побери, его семейный врач, и я не позволю ему умереть на глазах у внука, поэтому давай, мать твою». Линк был ошеломлен. На него обрушилась такая огромная волна любви и гордости, что у него подкосились колени. Согласен, доктор, вы когда-нибудь прежде делали такую операцию? Нет, ответила Мак, вонзая скальпели в грудь Лироя Махони. Ни хрена себе, если она... Да, сказал Линк, когда Броуди с побелевшим лицом подошел к нему. Броуди взял радиопередатчик. Диспетчер, это пожарный расчет 231. Мы на месте аварии на Малберри-роуд. «Врач выполняет открытый массаж сердца». На секунду повисла тишина. «Принято расчет 231. Скажу, чтобы летели побыстрее», — раздался невозмутимый ответ. На месте аварии воцарилась тишина, и Линг представил себе, как десятки молитв, воспарив над прожекторами, растворились в тумане. «Следите за кровотечением», — приказала маг. Она по запястье погрузила руки в грудную клетку Лероя. Линк ощутил легкое головокружение, и он не знал, от любви это или от невозможности наблюдать за тем, как его девушка играет с человеческой жизнью. «Прекрасно», — сказал Мак. Прожектора освещали ее сосредоточенное лицо. До Линка донёсся слабый звук подлетающего вертолета. «Кровотечение под контролем», — хрипло доложил фельдшер. «Хорошо, подождите. По-моему, я что-то чувствую», — сказал Мак. Все затаили дыхание. Рядом с Линком появился Тайрон с повязкой на руке. Его глаза опухли от слез. «Дедуля!» — отрывисто шептал он. Обняв ребенка, Линк крепко прижал его к себе. «Я чувствую сердцебиение». Лицо Маг победно светилось. Все шумно выдохнули. «Пульсация в лучевой артерии», — подтвердил фельдшер, находящийся у ног Лероя. «Да, черт побери», — прошептал Линк. «Давление стабилизировалось», — заметил фельдшер. «Я бы дал вам 5, если бы вы сейчас не были по локоть внутри пациента». «В другой раз!» — выкрикнула Мак. «Сильное биение!» Раздались такие радостные возгласы, каких Линк прежде не слышал ни на одном торжестве. Его ребята, высунув головы из окна первого этажа, кричали вместе с собравшейся толпой соседей и спасателей. Люди плакали, слышались благодарственные молитвы, радостные возгласы продолжались до тех пор, пока вертолет не коснулся земли, опустившись на пастбище с другой стороны поля, и маг быстро зашила пациента. Линк видел, как она наклонилась, видел, как слегка шевельнулись губы Лероя. Стайрона, все будет в порядке, Лерой. Я обещаю вам, сказала она. Держитесь, или я по-настоящему разозлюсь. Никогда в жизни Линк не был так горд, как тогда, когда увидел профессиональное восхищение на лице врача с санавиации, которому Мак докладывала о ситуации. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал он, когда фельдшеры скорой помощи и пожарные переносили Лероя на спинальной доске. «Я не удивлен», — сказал нескладный медбрат санавиации. Он протянул Мак руку в перчатке и помог встать на ноги. «Вы чертовски хороший врач, Нил! «Спасибо, Бубба», — сказала она, — «хорошенько позаботьтесь о моем пациенте». Врач с авиации, посмотрев вниз на ее ноги, покачал головой. «Кто бы знал, что супергерои ходят в гипсе!» С этими словами они повернулись и побежали с носилками к ожидавшему их вертолёту. Стянув перчатки, Макс смотрела им вслед. Она так и стояла, когда вертолет оторвался от земли, затем повернулась и споткнулась о свой ортопедический сапог, но Линг был рядом и удержал ее. Дрими, сказал он, обнимая ее, а она обмякла, прижавшись к нему. «Никогда в жизни я не была такой счастливой, голодной и усталой», — призналась она. «Доктор Мак, с моим дедушкой все будет хорошо?» — спросил тайран Мак притянула его к себе. «Ему повезло, приятель. Твой дедушка крепкий парень». «Мне страшно», — прошептал мальчик. «Мы говорили о том, что завтра взять на ланч в школу. Я не люблю мясной рулет» а дедуля смеялся, а потом — бац! «Это не твоя вина. Это не ты стал причиной аварии. Просто сердце твоего дедушки выбрало именно этот момент, чтобы перестать правильно биться». Линк снова крепко прижал к себе мальчика. «Мы позвонили твоей маме, Тайрон. Она встретит нас в больнице. Поэтому почему бы нам не заехать домой и не взять какие-нибудь вещи для твоего дедушки, которые могут пригодиться ему в больнице?» Они усадили Тайрона в штабную машину, упаковали сумку с тем, что, по мнению семилетнего ребенка, было важно для его дедушки, включая вельветовые брюки, пульт от телевизора и любимого плюшевого мишку Тайрона и доставили мальчика в больницу. Мать Тайрона, дочь Лероя, была уже там. По ее щекам размазалась тушь. Она крепко обняла каждого из них. Вместе с ней они прождали целый час. Из операционной выскочила медсестра с хорошими новостями. Минимальное повреждение сердечной мышцы. Хирург, устанавливающий стенд, был уверен в полном выздоровлении. Мать Тайрона расплакалась, и Мак заверила мальчика в том, что это слезы счастья. На этот раз Линк вез изнуренную, измученную Маккензи домой. — Пицца, — сказала она с закрытыми глазами, положив голову на спинку. — Пиво, горячая ванна. — Телевизор, — добавил Линк. — Собака, — хором проговорили они. «Очень хороший конец для такого неоднозначного дня», — вздохнула Мак, вытягивая руки к приборной панели. Поздно вечером после пива, пиццы, ванны и возни с собакой они вместе свернулись калачиком на большой кровати Линка. Мак прижималась спиной к груди Линка, он крепко обнимал ее. Он ждал до тех пор, пока ее дыхание не замедлилось, а когда он понял, что она крепко спит, уткнулся лицом ей в шею. Я безумно влюблен в тебя, Маккензио Нил. Глава 43. Открывая заднюю дверь своего дома, Мак не совсем понимал, чего ждать. Но наверняка не из семерых детей, наряженных кто во что гораст от робота до киношной принцессы и кого-то вроде страшного упыря, похожего на зомби, из компьютерной игры. На Саншайн была надета блестящая пачка и ожерелье из искусственного жемчуга. Тряпичная диадема уже висела у нее на шее. Линк был в трико. Мак намеревалась рассмотреть остальную часть его наряда, но трико чуть не до неприличия подчеркивало его сложение. Он кашлянул, и Мак нехотя оторвала взгляд от его паха. Супермен. Разумеется, он был одет как Супермен. «Счастливого Хэллоуина!» — раздался хор детских голосов. «Счастливого Хэллоуина, ребята!» — сказала Мак. «Сладости у входа». «Мы пришли не за сладостями», — деловито заявила Саманта. «Да, мы забираем вас с собой на колядки, поспешно проговорил Гриффин, облачённый в одеянии Дарта Вейдера. Мак почувствовала, как у нее отвисла челюсть. «Где ваши родители?» — наконец спросила она. «Наши мамы в доме дяди-шефа шеф — пояснил Микки в маске вампира. «Наши папы красят нашу гостиную. Это традиция». «Мы с ребятами пять лет назад проиграли пари, поэтому каждый Хэллоуин мои сестры заказывают пиццу и побольше вина и остаются у меня дома, раздавая сладости. Мои зятья принимаются за ремонт в одном из домов, тоже напиваясь пивом, а я сопровождаю этих монстров по городу», — объяснил Линк. «Мы привезли тележку на случай, если вы устали», — искренне посочувствовал робот Брендон. «Ты сказал, что она согласится, если мы дадим ей время подумать», — пожаловался Брайсон Линку. Линк столкнул мальчишку со ступенек в кусты. Другие дети рассмеялись. «Не слушай его и не думай об этом. Просто скажи «да» и надень вот это». Он бросил ей пакет из магазина. Мак заглянула внутрь. «Ни за что». «Ни в коем случае». «Дети, сделайте грустные лица», — щелкнув пальцами, приказал Линк. На нее пристально смотрели шесть пар печельных глаз. Семь, если считать «Саншайн». «Восемь, если считать Брайсона, выглядывающего из зарослей». «Я это не надену», — сказала Мак. «Мы идем за угощением. Ты должна быть в костюме. Это закон», — возразил Линк. «Пожалуйста, доктор Мак», — попросил Микки, сложив руки на груди. «Пожалуйста». «Проклятие». Пять минут спустя Мак, стоя перед зеркалом, покачивала головой. «Я не могу носить такое на людях». «Ты говоришь так только потому, что забыла надеть браслеты». Сказал Линк, лежа на ее кровати. Он взял с покрывала пластмассовые наручи. «Юбка абсолютно неприличная». «Я одет в трико. Мы сойдем за мистера и миссис неприличие, уговаривал он, надевая на мак наручи. «Кроме того, у тебя есть плащ, чтобы прикрыть все до поры до времени». «А что потом?» спросила она, продолжая разглядывать свое отражение. «Супермен и чудо-женщина узнают об этом, не успев снять костюмы», сказал он, раскачиваясь на ее матрасе. На самом деле я не понимаю, почему мы все еще разговариваем. Каждая потерянная минута отдаляет тот момент, когда я смогу залезть под юбку чудо женщине. Скрестив запястье, она вытянула руки перед собой. Назад, дьявольский супермен, если у тебя встанет в этих трико, какой-нибудь ребенок окривеет, и ты на вики будешь отлучён от колядок. Это серьезный аргумент, но у тебя короткая юбка. Мне сложно сконцентрироваться на чем-то более важном. Почему внизу так тихо? — спросила она, поправляя ободок на голове. «А?» — Линк уставился в пол. «Там семеро детей и собака, но тихо, как в библиотеке». «Чёрт!» — выбежав из комнаты, Линк в припрыжку спустился с лестницы. «Чёрт возьми, ребята! Это не ваш дом! Нельзя без разрешения разогревать остатки еды!» «Не верится, что я уступила!» прошипела Маклинку, когда дети драпнули по аллее к желтому бунгало, украшенному танцующими скелетами и вырезанными тыквами. «Сладость или гадость?» — хором закричали дети, когда дверь открылась. «Привет, доктор Мак, салют, шеф Линк!» — окликнул их низкорослый ниндзя неизвестного пола с пластмассовыми нунчаками, пробегающий мимо с мешком добычи. «Этот ниндзя знает, как меня зовут», — сказала Мак. Дрими все знают, как тебя зовут. В городе только о тебе и говорят». «Врач спасает пациента на обочине дороги, делая операцию на открытом сердце», процитировал Линк заголовок местной новостной газеты, вышедшей на этой неделе. «А теперь на мне костюм чуда женщины «Расслабься. Съешь чего-нибудь сладенького», сказал Линк, доставая откуда-то из-за спины конфету. «Это оттуда, откуда я думаю?» «Это секретный кармашек для сладостей на моем ремне, а не на моей модельной заднице». Развернув конфету, Макс засмеялась, когда к ним быстро подбежали дети. «Домашний карамельный попкорн!» — взвизгнула Саманта. Саншайн сунула нос в пакет с угощением, который им вручила Джонни Окер, стоявшая на верхней ступеньке крыльца. Мак удержалась, чтобы не спросить Линка, не странно ли, что он прибегает в дом матери девушки, которую когда-то любил. Конечно, они делились друг с другом сокровенным, но в основном их отношения сводились к превосходному сексу и игривому подшучиванию. Лучше было не заходить слишком далеко. «Тебе не нужно было брать тележку», — сказала Мак. «Моя лодыжка в порядке. Я ни за что на свете не согласилась бы разъезжать на этой штуковине». «О, на самом деле это не для тебя», — сказал Линк. «Это для того, чтобы дети не хныкали, когда слишком устанут таскать угощение. Для малыша, который объестся сладкого и впадет в истерику, в этом году я ставлю на Кинли, или для маленькой мисс Саншайн, которая будет лень ходить пешком». Услышав свое имя, Саншайн стала на задние лапы. Полагаю, больше всего на свете ты любишь колятки на Хэллоуин, верно?» Спросила Мак собаку. Саншайн радостно тякнула, и Мак любезно угостила ее. «Доктор Мак, какие сладости вы любите больше всего?» Спросил Микки, хлопая длинными ресницами. «Заведи свою девушку, маленький обольститель», сказал Линк, игриво отталкивая локтем своего племенника. «Куда дальше, дядя-шеф Линк?» Пожелала узнать Лия, наряжённая в костюм Рапунцель. «К Маретто!» решил Линк. Разношерстная команда разреженных детей захлопала в ладоши. «Что такого увлекательного бывает в доме Морета на Хэллоуин?» спросила мак Линка, когда их пальцы переплелись. «Сама увидишь», — сказал он, сжимая ее руку. В маленьком городке Альда и Глория были королем и королевой Хэллоуина. Они нарядились в дуэт Сонни и Шер. Это была шутка, понятная только посвященным, и Мак подумала, что надо не забыть спросить об этом Глорию. Их гараж был преображен в дом с привидениями, впрочем, не слишком страшный. На улице Альда управлялся с грилем, раздавая наряженным в костюмы гостям хот-доги, гамбургеры, коробки с соком и холодное пиво. Глория, ее мать и свекровь устроили ярмарку во дворике перед домом. Здесь были выпечка, сладости и подносы с овощами, повсюду слышались разговоры. Племенницы и племенники Линка разбежались по лужайке, направившись кто на ярмарку, кто в гараж, кто в надувной дом с батутом. «Вот это да!» — только я смогла сказать Мак. Ее красавец-подельник опустил руку в кулер и достал оттуда два пива. «Чудо-женщина? Разве не запрещено законом распивать алкоголь в общественных местах?» — подразнила его Мак. «Мы выпьем по одной», — объяснил Линк. «Потом ты поможешь мне развести по домам моих пьяных сестер и зятьев». «А что это было за пари?» — спросила она. «Совершенная глупость», — сказал он. «Доктор Мак, вы как раз вовремя!» К ней поспешила Эллин, одетая в костюм копа с надписью «Веселая полиция». Она крепко обняла Мак и подмигнула Линку, а он подмигнул ей в ответ. Элин, ты замечательно выглядишь» сказала Мак. И это была правда. Ее пациентка и подруга светилась, лицо повеселело и слегка осунулось, а глаза так просто сверкали. «Я прекрасно себя чувствую», сказала она. «Я даже не подозревала, как сильно я соскучилась по плаванию, представляешь? И знаешь что?» «Что?» «Мой муж начал ходить в спортзал вместе со мной. Пока я плаваю, он занимается тяжелой атлетикой, а до того, как он уходит на работу, мы по 20 минут занимаемся ходьбой. Я уже две недели не орала на него из-за его боксеров. И мы со свекром начали вместе готовить ужин. Мужик никогда в жизни не пользовался микроволновкой и не загружал посудомоечную машину. Теперь же он скачивает на сайте Pinterest рецепты Болоньезе». Макро смеялась. «Великолепно». Наши планы на следующую неделю не изменились? спросила Эллин. Нет, разумеется, сказала Маг. У нас девишник Отлично. Ты не возражаешь, если я приведу с собой парочку подруг, знаешь, чтобы получился настоящий девичник? «Хм, нет, я не возражаю. Может быть, она сама пригласит Глорию с Харпер и Софи, подумала Маг, а потом задумалась, как, черт возьми, получилось, что у нее появились подруги, которых она может куда-то пригласить. «Потрясающе! Увидимся на следующей неделе. Мне лучше пойти и найти своих детей. Они в надувном доме уже на той стадии, когда их скоро начнет тошнить от сладостей. Симпатичное трико, Линк!» Эллен убежала и стала колотить пластмассовой дубинкой по надувной стене. «Все ковальские сейчас же выходят из надувного дома!» «Сейчас же поставь на место пиво!» К ним поспешила Глория в костюме Шер с пухлощёкой малышкой на руках. «Почему?» – спросил Линк. «Это только для детей?» Глория грива толкнула его. «Нет, вас обоих дожидается шампанское». Она поцеловала его в щеку, а потом повторила то же самое с Мак. Глория марета была счастлива. Счастлива до мозга костей. Она упивалась своим счастьем, и вдруг у Мак возникло неосознанное желание испытать это чувство. «В честь чего праздник?» — спросила Мак. «В честь тебя, дурочка!» «Ты спасла лироя Махонни на глазах у его милого внука, сделала открытый массаж сердца на обочине дороги. Кстати, отличный костюм!» С улыбкой проговорила Глория. Она махнула рукой Альда, стоявшему возле гриля. «О, я... Ну, это Линк выбрал для меня костюм». Мак почувствовала, что у нее горят щёки. Пойдем! Схватив Мак за руку, Глория повела ее к крыльцу их дома в стиле крафтсман. Там был накрыт еще один стол, а в ведерках со льдом в форме черепа охлаждались не одна, не две, а четыре бутылки шампанского на фоне моря пластмассовых фужеров. Вслед за ними по ступеням забрался Альда. Ударив Линка кулаком по руке, он, как обычно, обнял мак, а потом пощекотал под подбородком свою малышку. Затем, не обращая внимания на публику, Альда обеими руками обхватил лицо Глории и нежно поцеловал ее. Линк шутливо прикрыл мак глаза. «Если они начнут раздеваться, мы уйдем», — сказал он. Поцеловав жену женой и поделившись со всеми своей любовью, Альда развернулся лицом во двор. «Эй, веселая полиция!» — позвал он Эллин. «Давай-ка, свистни!» Эллен любезно поднесла к губам свисток, издав пронзительный звук, и толпа затихла. «Желаю всем счастливого Хэллоуина!» — сказал Альда, обнимая Глорию. «Счастливого Хэллоуина!» — закричали в ответ все. «Мы хотели на минутку привлечь ваше внимание, чтобы поблагодарить одну необыкновенную женщину за ее добрые дела», — сказал Альда. «О, Боже!» — прошипела мак. Линк усмехнулся, глядя на нее. «Ты знал? Ты бы не пришла, если бы я сказал тебе». Мать Глории торопливо сбежала на веранду и с хлопком открыла первую бутылку шампанского. «Большинство из вас знают доктора Маккензио Нью», — сказал Альда, махнув рукой в ее сторону. В толпе раздались одобрительные возгласы, отчего Мак пришла в полное смущение. Она хотела спрятаться под плащом Линка, но тот твердой рукой удержал ее на месте. «Ты заслуживаешь этого, Дрими, Наслаждайся», — прошептал он. «Вы знаете, что присутствующая здесь доктор Мак спасла мне жизнь». «Ничего этого здесь не было бы, если бы не она», — сказала Альда. «О, нет», — пробормотала Мак. У неё перехватило горло. К глазам подступили слезы. «Постарайся не моргать», — подсказал Линк. Она в страхе открыла глаза и тупо уставилась на светильник на веранде. «Я бы не жарил здесь хот-доги вместе с моей красавицей-женой и двумя прелестными девчушками, если бы не она. А есть и другие, кто тоже хотел бы поблагодарить ее. Миссис Маретта, прослезившись, высморкалась в салфетку с тыквой. «Простите, ты можешь продолжать», — простонала она. «Не моргай, не моргай, не моргай!» Хлопнула, и была разлита вторая бутылка шампанского. «О, черт! прохрипела мак, когда по ступеням крыльца поднялись Дальтон и его родители, мистер и миссис Макдауэлл, все в костюмах героев суперсемейки. Дальтон, подбежав, вручил ей рисунок, на котором гигантский клещ кусал схематично изображенного мальчика, а другая фигура с женской грудью и огромным шрамом на лице давала клещу пинка – Мак рассмеялась. «Спасибо вам за все, прошептала миссис Макдауэлл, заключая ее в свои объятия. Мак не знала, что сказать. Не знала, способна ли она выговорить хотя бы слово, поэтому она, просто кивнув, позволила обнять себя. «Вы молодец, док», — произнес мистер Макдауэлл сдавленным от эмоций голосом. «Правда, молодец». «Спасибо», — выдавила она. Ее голос звучал так, будто она только что проглотила дюжину бритвенных лезвий, у нее горели уши, и она напомнила себе, что не стоит моргать. Взяв по бокалу шампанского и коробку сока для Дальтона, Чета Макдауэл отошла в сторону. И тогда на веранде появилась еще одна парочка. Мак посетила мимолетная мысль «Выдержит ли веранда?», а потом решила, что выдержит, потому что это был Тайрон Махони, одетый в детский летный комбинезон с медицинской укладкой в руке. На самодельном бейджике было написано «Доктор Мак». В честь Хэллоуина он нарядился в неё. «О, чёрт!» – прошептала Мак. Она моргнула, и из уголка глаза вытекла горячая слеза. Линк, сжав ее плечо, кашлянул. «Просто держись!» Тайран с матерью крепко обняли ее. «Дедуля еще в больнице, но он благодарит вас», проговорил Тайрон широко сияющей улыбкой. «А я собираюсь когда-нибудь стать врачом, как вы». Мак не хватало слов. Что было кстати, так как мамаша Тайрана, приятная молодая женщина, все еще одетая в деловой костюм, который, как показалось, Мак был вовсе не костюмом, а сшитым на скорую руку нарядом для колядок, разрыдалась, обнимая ее. «Спасибо вам». Прошептала она сквозь слезы. За доктора Мак, сказала Альда, поднимая бокал шампанским. За доктора Мак, хором ответила толпа во дворе. На неслышно подъехавшей пожарной машине с лестницей торжествующе завыла сирена и включилась мигалка. Никогда в жизни Мак не чувствовала себя такой смущенной или счастливой. По пути домой это чувство не покидало ее. Прохладной осенней ночью в маленьком дружелюбном городке Ее супермен и байфренд Линк нес на плечах зевающего Гриффина. Толкая тележку с Кинли и Саншайн, Мак слушала разговоры с Аманте о подготовительных курсах в медицинской школе. Ей было тепло от шампанского. А блеск в глазах Линка говорил о том, что он не забыл о своем желании залезть сегодня ночью под юбку Чудо-женщины. Возможно, только возможно, она могла бы привыкнуть к этому. Глава сорок «Сукин сын», — проворчал Линк, глядя на свое отражение в зеркале. В должности начальника пожарной части ему нечасто приходилось носить галстук, вот почему он время от времени заглядывал в гугл, чтобы к чертовой матери завязать его. «Тебе помочь?» За его спиной в зеркале появилась Маккензи, видение в светло-сером платье в пол с изящным глубоким вырезом меж грудей. «Ух ты!» Забыв о галстуке, Линк повернулся, чтобы получше рассмотреть ее. Супер! Красные губы растянулись в широкой улыбке, глаза прищурились. Мак что-то сделала с макияжем, так что ее глаза казались темнее больше, губы очаровательно пополнили. Я купила его, когда девушки заставили меня вместе с ними пойти на шопинг, что тебе больше всего нравится в этом наряде. Если ты скажешь, что у тебя надето под ним, я, возможно, потеряю сознание, ведя невесту колтарю. Она дразняще приподняла подол платья. Сапог едва виден. «Ты прекрасна. Ты знаешь об этом, дриме. «Ты тоже неплохо отчаянный», — сказала она, теребя пальцами его галстук. Линк скользнул руками вниз и обхватил ее под ягодицами, пока она с волшебным проворством повязывала ему галстук. «Как ты научилась это делать?» — спросил Линк, нахмурившись, когда она завязала аккуратный узел. Она пожала плечами, словно смутившись. «Однажды я видела, как мои приемные родители готовились провести романтический вечер в ресторане. Она помогала ему повязывать галстук. Я научилась». Линк выждал секунду. Приемные родители, да?» «Знаешь, однажды нам предстоит долгий разговор». Взяв его за запястье, Мак посмотрела на часы. «Да, но не сегодня. Ты должен отвести невесту к алтарю». Невеста была в пышном платье белее пены, переливавшейся через края бокалов с шампанским, которое прислуга раздавала гостям, занимавшим свои места в старом ангаре для церемоний. Двухсотлетние балки над головой были ярко освещены. Множество белых стульев было выстроено вдоль прохода, который вел к алтарю, сооруженному из плетенных ветвей и украшенному светящейся гирляндой. Все стены были усеяны яркими осенними цветами, тыквами и фотографиями невесты и жениха с детства и по сегодняшний день. Настроение стало праздничным, когда Минди взяла под руку Линка. «Ты готов впервые пройти к алтарю, шеф?» – подзадорила она его. Это была маленькая светловолосая девочка, точно такая же, какой она была много лет назад – но вместо ночной рубашки на ней было кружевное платье с длинным рукавом, а вместо заплетенных косичек были завитые и идеально уложенные волосы. Её карие глаза сияли от возбуждения. «Послушай, мы уверены, что Билл достоин тебя?» — спросил Линк, когда последняя подружка невесты чмокнула Минди в щёку, и они пошли по проходу. «Он более чем достоин», — заверила его Минди. «Он очень хороший и добрый, и умный, и веселый Он напоминает мне моего папу». У нее слегка дрогнул голос, и Линк сжал ее руку. Жаль, что его нет здесь, Мин. Минди грустно улыбнулась. Так он обычно называл меня. Может быть, в конечном счете он все же здесь? Он бы не пропустил это событие, сказала она, и в ее глазах блеснули слезы. Служитель подал знак Линку. Вы готовы к церемонии? Давайте приступим. Это был потрясающий момент. В секунду, когда Билл увидел Минди, они оба вздохнули с облегчением. Они были такие уверенные в себе, такие счастливые. Подведя невесту к алтарю и её жениху, Линг занял место во втором ряду рядом с Маккензи, одарившей его лучезарной улыбкой. Мак протянула ему бокал. «Ты отлично справился, отчаянный». Может быть, это было освещение или шампанское, или то, с какой любовью новобрачные смотрели друг на друга, давая обеты, но Линк был растроган. Мать Минди сидела в первом ряду. Её плечи слегка вздрагивали от беззвучного плача. Ее дочь вступала в брак, а она сама слишком рано потеряла своего супруга. Начало и конец. Вся жизнь между ними. Линку тоже хотелось всего этого. Протянув руку вперед, Мак передала опечаленной женщине носовой платок. Когда она слегка коснулась глаз рукой, Линк положил руку ей на плечо и сжал его. Позже, обнимая Маккензи на танцполе, где вживую играли джаз, он продолжал думать. Она светилась. Возможно, это была игра света или что-то еще. Она казалась легче, раскованнее. «Как твоя лодыжка?» «Немного побаливает, но ничего. Скоро снимут сапог». «Ты выглядишь счастливой», — сказал Линк, крепче прижимая ее к себе, но не настолько, насколько ему хотелось бы. «Я чувствую себя счастливой», — призналась Мак. «Не самое ли время поймать тебя на слове и подумать о том, что мы будем делать на День Благодарения? Потому что сестры уже спрашивали. Мои родители не смогут присутствовать. Они уезжают на несколько недель на Рождество, но вся остальная банда будет здесь». Она оступилась. «Что-то вроде Дня Благодарения в кругу семьи?» «Разве бывает иначе? В кругу друзей? Спору нет. На День Благодарения ко мне может приехать парочка гостей», — уклончиво проговорила она. «Бери их с собой. В любом случае твой дом слишком мал для семейного обеда». Она дотронулась пальцем до на его пиджака. «Значит, ты говоришь, что я со своими гостями могу присоединиться к твоему семейному торжеству, и мне не придется готовить еду на всех?» Линк усмехнулся. Тебе повезет, если мои сестры дадут тебе открыть пакет с булочками. Очень соблазнительное предложение. Мы обсудим это с моими гостями, сказала она. Они вернулись к своему столу, за которым собралась интересная компания из друзей-преподавателя Билла и коллег Минди по работе. Линк забросил руку на спинку стула мак и лениво чертил пальцами круги на ее руке, а разговор то утихал, то возобновлялся. «Извините, я хотела бы привлечь ваше внимание», — сказала Минди, позаимствовав микрофон у музыкантов. Гости притихли. «Я знаю, что мы уже произносили тосты в честь новобрачных, но есть один человек, за которого нужно поднять бокал». К ней подошел Билл с двумя полными бокалами шампанского. «Спасибо, муженек, сказала она, вызвав смех у гостей. «Как бы то ни было, вы все знаете, что много лет тому назад у нас дома начался пожар». «О боже», — прошептал Линк. Рука мак скользнула ему на бедро и сжала его. «Ха! Теперь твоя очередь, негодник!» «Я чуть не погибла», — продолжала Минди. «Это был сочельник, и я попала в ловушку вместе с царапкой, котом весом в 16 фунтов. Дым был такой густой, ничего не было видно. Я едва дышала, и надежды не оставалось. Папочка не мог спасти меня. Я не могла спасти царапку». Я собиралась открыть сложенные стопкой подарки в красивой обертке, приготовленные для меня родителями. А потом из дыма появился мой герой. Он пришел именно тогда, когда я больше всего нуждалась в нем. Пожарный Лин Кальнрид рисковал своей жизнью, спасая меня и царапку, который оправдал свое имя, пока его спасали. В толпе гостей послышался искренний смех. «Не будь шефа Рида, не наступил бы ни один из этих прекрасных счастливых дней», Я не стояла бы здесь в красивом платье и не говорила «да» самому удивительному мужчине. У всех этих прекрасных людей, которых я очень люблю, не было бы причины, чтобы собраться вместе, потанцевать и выпить шампанское». Улинка так перехватила горло, что он чуть не задохнулся. Он дотронулся до галстука, пытаясь ослабить его. Маккензи наклонилась к нему. «Просто постарайся не моргать». Минди и Билл подняли бокалы, обращаясь к гостям. «За шефа Рида, моего героя. Спасибо за каждый прожитый с тех пор день». «За шефа Рида!» «Молодец, шеф», — прошептала Мак, чокаясь с Линком. «Я оглохну от хлопков бутылок шампанским», — проворчал он под шум продолжающихся аплодисментов. В сумочке Мак завибрировал телефон. Посмотрев, она нахмурилась. «Что это?» — спросил Линк, склонившись к ней. звонит трижды, Ниган. Думаю, просто проверка. Мне нужно ответить» сказала она, извинившись, встала из-за стола. Он смотрел, как она уходит, и снова его охватила тоска. Ему захотелось спросить Мак, завести об этом разговор. Все шло хорошо. У них все шло хорошо. Это был реальный шанс. Шанс начать новую жизнь». Но Линк этого не сделал. Если бы он задал вопрос, а она бы ответила «нет», его надеждам пришел бы конец. Линк продержался пять минут, выслушивая благодарность от невесты, ее матери и множества других друзей и родственников, прежде чем удалось ускользнуть в боковую дверь. Была первая суббота ноября, и в вечернем воздухе ощущалось приближение зимы. Почти полная луна в небе освещала поля призрачным сиянием. Линк вдохнул и выдохнул, выпустив серебристая облачко пара. «Ты в порядке?» Маг, потирая плечи ладонями, подошла к нему со спины. Она светилась в отблесках луны, снежная королева в серебристом платье. «С какой стати все эти люди вдруг стали рассыпаться в благодарностях?» — задумчиво сказал он, глядя в сторону. «Давай посмотрим правде в глаза, отчаянный. То, что ты делаешь, очень важно. Жизнь других людей меняется от того, что ты делаешь». Обвив его рукой за талию, мак прижалась лицом к его спине. «Ты хороший человек, Линка Ленрит. Тогда оставайся». Ему хотелось произнести слова, которые чуть не слетели с языка. Ему хотелось озвучить их, но не хотелось слышать то, что последует за ними. Что с ним приятно проводить время, что он хороший друг, и не больше. Вместо этого он повернулся и, заключив Макс свои объятия, вдохнул ее запах. Глава 45 Мак отмахнулась от щемящего чувства, которое охватило ее, когда она подъехала к аккуратному маленькому таунхаусу матери. Он никогда не станет домом для Мак, как и любое другое место, где когда-либо жила ее мать. Но это был один из самых приятных кварталов, в котором проживала Андреа. Внимательно рассматривая дом из красного кирпича, Мак подумала, что ее ежемесячный чек на оплату аренды приходится как нельзя кстати. Бетонные ступеньки были подметены, но в горшке на краю лестницы сохранились скелетообразные останки каких-то летних цветов. «Возможно, все не так плохо. Всего пару дней», — пробормотала Мак. Остановившись, она достала телефон и быстро отправила СМС. «Мак». Только что добралась до дома матери. «Надеюсь, Саншайн составит тебе компанию отчаянной». Она подождала, не придет ли ответ. Но когда сразу ничего не пришло, она решила, что ведет себя как идиотка, и спрятала телефон в сумку. Когда Мак рассказал Линку о незапланированной поездке, он предложил поехать с ней. С учетом обстоятельств, смехотворная идея. Но она согрела ей душу, еще больше убедив в необходимости этого визита. Мак посмотрела на свой чемодан в зеркало заднего вида. Не было никакой необходимости сразу же завозить его в дом. Она всегда могла выйти и взять его, если он ей понадобится. Или уехать без скандала, если обстановка слишком накалится. «Маккензи!» Мать встретила ее нехарактерными для нее бурными объятиями. «Я так рада, что ты приехала! Заходи, заходи!» Андрея была одета в розовый спортивный костюм. У нее были длинные серебристые, как зеркальный шар, ногти. Волосы, теперь цвета платины, были собраны в пучок и заколоты на макушке. Мак ощутила чувство вины от охватившего её облегчения. Они больше не были похожи друг на друга. Может быть, это означало, что другое сходство между ними тоже исчезло. Но облегчение не продлилось долго. Так было всегда, когда дело касалось ее матери. Первым намёком на то, что что-то не так, стала пара мужских лоферов на полу в передней. «Это чьи?» – спросила Мак, высвобождаясь из ее объятий и показывая на туфли. «О, это старьё? Это туфли Тони». Как по команде, в коридоре показался неторопливо идущий мужчина с большим животом в рубашке для боулинга. Его лысина была отчасти прикрыта зачесанными на нее сальными волосами. «О, привет! Ты, должно быть, Кензи!» сказал он. Как показалось Мак, он говорил скорее с акцентом жителя Бронкса, чем Ленойса. «Я думал, что твоя мама разыгрывает меня, говоря, что у нее две дочери. Ты не навещаешь ее? Маккинзи военный врач», — вмешалась Андреа. Мак не дала себе труда поправить ее. Это было ни к чему, судя по бокалу с вином, который мать взяла с кофейного столика. «Привет», — уныло сказала Анатони. «Значит, вы встречаетесь?» Мак была не в силах даже притвориться, что ей это интересно. «Ха, чуть больше, чем встречаемся», — насмешливо проговорил он. Андрея демонстративно подняла левую руку и взвизгнула, когда большой розовый бриллиант, который, как на 85% была уверена Мак, был фальшивым, сверкнул в луче флуоресцентного света люстры. «Мы собираемся пожениться! Сюрприз!» Мак знала, какой реакции от нее ждут, только не могла взять себя в руки. Мать была не одинока, не трезва. Она только что нашла себе мужа, неважно какого по счету, и, вероятно, хотела надавить на мак, чтобы та сделала ей свадебный подарок. А мак бог знает, сколько времени оплачивала ей аренду дома. «Итак, я думала, что было бы романтично поехать на медовый месяц в Мексику», начала Андреа и посмотрела на мак, сложив руки под подбородком и склонив голову на бок. «Вот он, вопрос». В тесной комнате было слишком жарко, резкий свет подчеркивал глубокие морщины на лице матери, вокруг глаз и на лбу. Ее кожа, когда-то свежая и привлекательная, теперь приобрела землистый оттенок. Подлить тебе, медвежонок! предложил Тони, качнувшись к бутылке с вином. Ты всегда знаешь, как угодить девушке, хихикнула Андрея. Мак показалось, что ее сейчас стошнит, и на этот раз все было просто ложью. И она клюнула на нее. Она не только клюнула на нее, а купила билет на самолет, арендовала внедорожник и появилась у матери на пороге. Мак не знала, кто больше разочаровал ее: она сама или мать. Именно в этот момент она услышала шум на лестнице, увидела босые ноги, знакомую татуировку с колючками вокруг щиколотки. Мак мгновенно пронзила острое чувство гнева. «Что за визг?» спросила Венди, зевая. Она явно только что проснулась. В четыре часа дня. У нее были такие же темные волосы, как и у Мак, но она отрастила их и выкрасила отдельные пряди в ярко-фиолетовый цвет. Под спутанной неровной челкой размазался вчерашний макияж. Венди похудела с тех пор, как Мак видела ее в последний раз. Побледнела. Но Мак никогда не ошибалась насчет ее пристрастий. «Здесь твоя сестра, и мы только что сообщили ей приятную новость» с важностью заявила Андреа. Венди вернулась домой. Разве это не замечательно?» — радостно сообщила она Мак. Венди холодно посмотрела на Мак. Медленно спустившись с лестницы, она прошла мимо Мак и взяла розовую сумочку, висевшую на крючке за дверью. Засунув руку внутрь, Венди вытащила оттуда пачку сигарет и закурила. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Макс здесь для того, чтобы помочь нам отпраздновать мой день рождения». «Завтра вечером она поведет нас всех ужинать», — весело проговорила Андреа. «Мои девочки всегда удивляют меня», — бросила она куда-то в сторону Тони. В этот момент Мак заметила, как у матери трясется рука, как неуверенно покачиваются под ее спортивными брюками шпильки высотой в 4 дюйма. Андреа слишком любила алкоголь и всегда умела скрывать это. «Ты пьяная?» — спросила Мак. Андреа икнула и прикрыла рот рукой. «Тьфу!» Тони восхищённо рассмеялся. Венди выпустила клуб дыма в лицо Мак. «Ты говорила, что тебе одиноко», — сказала Мак. «Ты говорила, что ты трезвая, что ее здесь не будет и что ты будешь совсем одна на свой день рождения». Андре отмахнулась, вино расплескалось и запачкало брюки. «О чем ты вообще говоришь? Клянусь, этой девчонке следовало стать писателем. Такие истории она выдумывает». «Чушь собачья», — пробормотала Венди. «Я уезжаю». Сообщила она: Ты не хочешь пойти на праздничный семейный ужин? заныла Андреа. Если хочешь знать мое мнение, она не член нашей семьи, сказала Венди, затушив сигарету о сумочку маг. Мы можем поговорить на улице? живо спросила сестру Маг. Не дождавшись ответа, она просто взяла свою сумочку и вышла за дверь. Целую минуту она ждала на крыльце, пока дверь за ее спиной не открылась и не закрылась. Что теперь за проблемы? Убила еще одного пациента? Спросила Венди, накидывая на плечи черную толстовку. В руках у нее была новая сигарета и бокал какого-то вина, которое налил ей Тони. Она опять пьет, она пьяная буднично проговорила маг. И что? Она сказала, что не пьет. Ох, да ладно тебе, ты все смотришь на мир сквозь розовые очки. Венди лениво почесала болячку на тыльной стороне руки. Как будто тебе вообще есть дело до нашей семьи? Никогда не было. Мы с мамой всегда были только вдвоем. «С каких это пор ты заботишься о нашей семье?» «Чёрт возьми, Венди, кто, по-твоему, оплачивает аренду этого дома? Ведь это точно не ты и не кукла Барби с коктейльной вечеринки». «Что? Ты ждешь от меня благодарности? Ты ждешь, что я буду счастлива с жалкими шестью тысячами долларов и оплатой аренды? Ты должна мне гораздо больше». «Нет, не должна», — бросила Мак в ответ. «Но я думала, что ты, по крайней мере, заботишься о маме». «Не корчи из себя хрен знает кого, доктор О'Нил. Ты смешна. Ты уехала. Я застряла здесь, и мне пришлось разбираться совсем». «О, и как же ты совсем разобралась? Ты нашла работу? Что за следы у тебя на руке? Твои вены не поизносились? Иди нахер, тупица. Почему бы тебе не убить еще парочку пациентов? Может быть, это доставит тебе удовольствие?» Мак разразилась сухим, безрадостным смехом. «С меня хватит». Кровные узы не означают, что я должна быть постоянно связана с тобой. И с ней тоже. Желаю удачи с оплатой аренды». Она была слишком увлечена, расхваливая себя за то, что оставила чемодан в машине и слишком поздно заметила взмах тощей ноги с татуировкой. Но теперь маг была проворнее, чем в детстве. Падая, она схватилась за Венди и увлекла сестру за собой. Они с грохотом скатились по шести бетонным ступенькам и грудой свалились вниз. «Ты убила его! Ты, твою мать, убила его! Теперь пришла твоя очередь умереть!» Визжала Венди. Переключатель щелкнул. Она царапала ногтями щеку Мак под шрамом, который оставила 10 лет назад. Отведя руку назад, Мак с размаху нанесла Венди сильный удар по носу. Хруст, который раздался при этом, и ощущения, которые она при этом испытала, принесли ни с чем не удовлетворение. «Лежи, я покончила с тобой» сказала она и повернулась, чтобы идти к машине. Но Венди никогда не смирялась с тем, что драка закончена. Бросившись к Мак, она схватила ее за колени и столкнула на холодный тротуар. «Отстань от меня», — сказала Мак с ледяным спокойствием, когда с лица сестры на свитер стала каплями стекать кровь. Но Венди научилась некоторым приёмам. Сомкнув руки на горле Мака, она сжала его. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — завопил Тони, стоя у входной двери. «Это нормально, Анди!» «Не обращай внимания», — умоляюще проговорила мать. «Иди в дом, давай выпьем». Мак, пошатнувшись, качнулась вперед, пытаясь вырваться из рук сестры, но у нее все расплылось перед глазами. «Я буду рядом, когда ты будешь подыхать», — прошипела Венди ей на ухо. «Я буду хохотать». Сосредоточившись на одном единственном желании — выжить, Мак всадила локоть куда-то в живот Венди. Сестра ослабила хватку, и маг, сделав глубокий прерывистый вдох, отшвырнула ее на землю. Я покончила с этой семьей, прохрипела Мак. Она напала на меня, Тони, сказала Венди, при этом ее глаза наполнились притворными слезами. Она угрожала мне. Она, чертова психопатка. Она сказала, что собирается убить меня и маму. Подожди минутку, в замешательстве сказал Тони. У Мак заныла лодыжка, когда она повернулась, чтобы дойти до арендованной машины. «Если ты снова сломала мне лодыжку, я буду судиться с тобой, сука», — сказала она Венди. «Подумай, сможешь ли ты расплатиться с адвокатом иглами для подкожных инъекций?» «Да, Тони, уматывай как можно скорее, пока тебе не пришлось подписывать брачный контракт. Она была замужем уже пять раз». Андреа, стоя на верхней ступеньке, притворилась, что грациозно падает в обморок. Венди, полностью отказавшись от роли жертвы, повалила мак на землю. Она была травматологом, поисковиком, семейным врачом. Маккензио О'Нил не дралась с бывшими родственниками на тротуаре. Она перевернулась, прижав сестру к ливневому стоку. «Теперь послушай меня. С меня хватит. Если ты еще когда-нибудь приблизишься ко мне, если ты хотя бы подумаешь попросить у меня 10 центов, тебе не понравится то, что ты получишь в ответ». Волосатые руки сомкнулись вокруг неё. Идиот Тони оторвал ее от Венди и сковал большими мясистыми ладонями как раз в тот момент, когда к дому подъехала полицейская машина.